Глава 24. Длинный язык до добра не доведет. Чужое присутствие выдернуло меня из сна, резко и неумолимо. Тело действовало на инстинктах, опережая просыпающееся сознание. Женский вскрик развеял остаточную сонную муть. Мне снился спарринг с братом. Он отступал и истончался, превращаясь в дымку. В следующий миг я осознанно оценила ситуацию. Моя рука крепко удерживала тонкое запястье служанки. Та испуганно таращилась почти не дыша и прижимала к груди живой срезанный цветок с капельками росы на лепестках. — Что ты делаешь? — хмуро спросила, рожав пальцы и спрыгивая с ложа. Легкий ненавязчивый аромат цветка будорожал рецепторы. Как давно я не была в своей сокровищнице. Мучительно давно. — Откуда цветок? — Вам передал сам господин. Заикаясь и вздрагивая, девушка отступила, все так же прижимая к груди ценную вещь. Я недовольно поморщилась, увидев на кожу служанки красные пятна от моей хватки. Колечить никого не хотела. Но кто же подкрадывается к спящему дракону? — Больше так не приближайся. Лучше позови. Дождавшись кивка, протянула руку к цветку из семейства лилейных. Алые лепестки на острых кончиках бакаловидного бутона были похожи на бахрому. Мясистый длинный стебель с овальными листьями заканчивался аккуратным свежим срезом с капельками во вступающей влаги. Цветок перекочевал ко мне в руки, и я принюхалась, чувствуя, как в его нежные нотки вплетается аромат знакомого дракона. «Вам что-нибудь нужно?» Девушка пришла в себя. Ее голос звучал ровно, как вчера. «Да, ваза с холодной водой и нож». Я не любила срезанные цветы. Они слишком быстро умирали. Такое обращение с растением меня расстроило. Но в то же время я осознавала, что подарок был личным и нес в себе смысл. Дракон обратил на меня внимание. Прошло не более семи минут, как девушка вернулась и протянула мне необходимое. Мне осталось лишь продлить огонью смерти цветка. Уверенно обрезала листья, чтобы они не соприкасались с водой. Сделала на ножке прямой срез и вертикальные надрезы сантиметра длиной. Лея, меняй воду каждый день, тщательно промывая стенки и дно сосуда. Наливай немного вот так. Показала отметку высотой в 7 сантиметров. Управившись с подарком, отошла и оценила красоту бутона. «Хорош!» «Господин никому не дарил цветов. Это знак особого расположения». С каким-то восторгом произнесла девушка и густо покраснела. Стоило мне пристально посмотреть на нее. «Цветы — редкость?» Я слышала, во дворце есть своя оранжерея. Есть, но туда никто не вправе заходить. Даже и миру запрещено. Это была новость, причем не самая хорошая. От досады я даже губу закусила. А слуги заходят? Есть те, кто ухаживает за цветами. Ну что вы, младший господин сам управляется. Там такая охрана. Только когда он отсутствует во дворце... Есть доверенные слуги, которые ухаживают за ними. Задумчиво уставилась на яркий бутон. Какова вероятность того, что в этой галактике найдется дракон с таким же заскоком, как у меня? Похоже, мне повезло его встретить. Оказывается, я не уникальна. Учитывая новость, стало понятно. Шансы оказаться в чужой оранжерее, зная, кому она принадлежит, У меня почти не осталось. Только если Эрган сам пригласит меня туда. Но стоит ли? — Вас проводить в хамам. Служанка успокоилась окончательно. — Да, но прежде покажи, где можно справить нужду. — Так вот же! Девушка мотнулась в угол и подняла ту загадочную вазу с крышкой. У меня глаза округлились от удивления. — Как можно писать в вазу? «А потом что с ней делать?» «Ну, крышку снимаете делайте ваши дела, а я выношу на яму. Это не ваза, а ночной горшок. Он для этого предназначен». Меня явно закоротило. Стоило представить, как я буду ходить на вазу. Драконий организм работал не так, как человеческий. Практически вся еда перерабатывалась до молекул. Но и нам иногда нужно было облегчиться. А другие варианты есть?» «В же не ходят на вазы?» «Нет, что вы! У мужчин есть отхожее место, но там же воняет. Женщина слишком чувствительна к подобным запахам». Прояснив важный момент, переоделась в платье и почесала нос, размышляя, как поступить. Спрятать нужное золотишко или взять с собой? Внутри неприятно скребло. На чужой территории не было уверенности, что кто-либо не позарится и не украдет мои сокровища. Иногда драконья сущность усложняла жизнь на ровном месте. Для собственного спокойствия пришлось брать все с собой. В хамаме меня снова встретила Сара с помощницами. Доверив старшей банщице свои вещи, я отправилась вглубь помещения поплавать в бассейне. Среди посетительниц вчерашних я не заметила. Две ухоженные женщины спокойно переговаривались, сидя в бадье с молоком. Их волосы были закручены в полотенце. Одна из них обратила на меня внимание и пощелкала пальцами, подзывая ближе. карие глаза цепко осматривали меня. — Эй ты, пойди сюда. Я не помню тебя. Откуда ты взялась? Дня выбора еще не было. Или ты из гарема молодого Аршиера? Нет. «Вас я тоже не помню». Ухмыльнулась и внимательно присмотрелась к женщинам. Обе были холеными, возрастом до тридцати, старше вчерашних наложниц. Вели они себя уверенно, смотрели с превосходством. «Наглая!» — хмыльнула вторая и улыбнулась по акулье. «Смотри, не таких обламывали». «Ну что же ты, Фира, сразу с угрозами». «Девочка, может, и вправду не знает, кто перед ней», — усмехнулась старшая. «Я Айла, а это Фирюза. Мы жены Эмира Аркиери». Это было сказано с достоинством и так важно, что вызывало улыбку. «Приятно познакомиться». Чуть качнула головой в знак знакомства и с возросшим любопытством стала рассматривать женщин. «Я Эолайн, гость дисая Эргана». Женщины, непонимающе переглянулись. Они явно не знали, как вести себя со мной. Весь их опыт общения внутри гарема дал трещину. В блестящих глазах читалась растерянность. «Гостья? О! Так тебя привезли из Эмирата Арши и Рафдар, наследнику, ко дню выбора!» Айла расслабилась и вновь откинулась на бортик. «А ты дерзкая!» Она довольно хмыкнула. «Будет интересно наблюдать за тем, как тебя примут наложницы молодого господина». «Постой, это ты вчера избила мариоку Оживилась вторая. Глаза оживленно заблестели. «Избила?» «Вот уж нет. И в мыслях не было». «Отчаянная!» Качнула головой Айла. «Глупая!» Дернула плечиком вторая и подозвала служанку. Та подскочила и сразу развернула полотенце, чтобы обмокнуть женщину после молочной ванны. Айла тоже поднялась. Женские фигуры были скульптурно красивыми. Эстетику я оценила. «Ваше мнение расходятся, рассмеялась я. «Но вы умеете находить общий язык. Держитесь друг друга. Это и помогло вам стать супругами Эмира?» «Смелая мне нравится» но, к сожалению, шансов закрепиться у тебя нет. Почему же? Что бы вы посоветовали? Полюбопытствовала. Хотелось услышать мнение тех, кто жил здесь и занимал высокий статус. Обманываться в том, что жены и мира прониклись ко мне симпатией, не приходилось. Но, думаю, их заинтересовала моя персона. По предыдущему диалогу я поняла, что Мариоку они не поддерживали. Мне хотелось понять внутренний уклад и взаимоотношения между женщинами. «Ты непривлекательная», — чуть скривившись, сообщил Фира. «Скорее экзотичная», — поправила Айла. «По крайней мере, ты уже во дворце. Если привлечешь внимание молодого господина хоть раз, то шанс у тебя будет». «А чем она привлечет, Айла? Она же выглядит как охранник, у нее же мышцы бугрятся». «А ну, скажи-ка, дорогая, где ты-то ты успела увидеть охранника без одежды?» Айла явно подкалывала подругу. «Да ладно, не красней. А с тобой еще увидимся». Женщина махнула рукой и отправилась на новые процедуры. Фира последовала за ней. А я с удовольствием прыгнула в бассейн. Правда, размяться в нем было сложно. Слишком мал, метров двадцать. Случайное знакомство повеселило. С хорошим настроением я вышла из хамаму после отменного тонизирующего массажа в четыре руки. Возле двери меня ожидал распорядитель, а сам Азибар вежливо поздоровался и сообщил, что господин приглашает меня на завтрак. Оборотень вежливо поинтересовался моими нуждами, при этом он выразительно смотрел на пустые ножны на поясе. «Мне нужен сейф». — призналась, поглаживая золотое плетение. «Вам подойдет сейф в моем кабинете?» «Он надежный? А если пропадет?» «Не пропадет. За охранность отвечаю. У вас будут ключи». Обдумав предложение, рискнула. Зибар исполнил обещание. Отдал оба ключа вместе с запасным и вывел меня на боковую винтовую лестницу. Со мной он дальше не пошел. Указал рукой направление вверх. «Десай ждет вас на террасе». Я притормозила, сама не понимая, что держит меня на месте. Какая-то несвойственная мне робость охватила меня. Я хотела и не хотела встретиться с Эрганом. Вчерашнее знакомство наводило на определенные мысли, недопустимые и волнующие. От этого становилось жарко и холодно одновременно. В груди тянуло в предвкушении новой встречи, но при этом я опасалась. Куда может привести более длительное знакомство? Оставалось надеяться на собственное благоразумие и на киса. Ступеньки закончились непростительно быстро, и я вынырнула из люка, оказавшись на террасе, уставленной множеством вазонов с зелеными растениями. Эрган сразу же двинулся мне навстречу и протянул руку помогая дойти до обильно накрытого стола. Глаза дракона лихорадочно блестели, а зрачок дрожал, то принимая форму овала, то превращаясь в тонкую щель. Ноздри жадно втянули воздух возле моей шеи, когда Дисай помог мне сесть на подушке у столика. Он всё еще пах своими наложницами, но не так ярко, как вчера. Поморщившись, потерла переносицу и переключилась на светскую беседу. «У вас много растений. Чья это заслуга? Наверное, тяжело их выращивать в вашей местности?» «Непросто», — улыбнулся Эрган и подал знак слуге. Тот подскочил и принялся наполнять тарелки мясом. «Но мне это нравится». «Так ваш подарок выращен собственными руками?» «Удивительно!» «Обычно мужчины не занимаются подобной ерундой». «Это не ерунда», — рыкнул дракон, тем самым вызывая мою улыбку. Я сама так всегда отвечала на подобную провокацию. «Не ерунда. Приятно встретить того, кто это понимает. Растения для многих видов — это прежде всего пища. Их эстетическая составляющая мизерная по сравнению с тем, как можно их применять. Ваш тюльпан красив». «Вы сами вывели такой сорт?» Дракон подозрительно прищурился, а я прикусила язык. Стоило затронуть любимую тему, и мозги отключались. «Тюльпан? У нас его называют пустынной лилией. Откуда вы, Эолайн? Что вы делаете в моем Эмирате? Почему вы проникли во дворец?» Правой рукой потянулась к левому запястью всерьез раздумывая, а не вызвать ли киса для аварийной эвакуации. Вопросы были закономерными, но для меня крайне неудобными. Дракон, напротив, был напряжен в ожидании ответов. Во мне самой струной звенело напряжение. Если скажу правду, каким последствиям это приведет? Вдалеке раздался мощный сигнал горна. Эрган подскочил на месте и бросился к краю стены, что-то высматривая вдалеке. Разговор откладывался. Это давало мне время убраться из дворца. Что ж, я не разгадаю секреты этой странной планеты. Но, может быть, они и не должны быть разгаданы? Со стороны лестницы послышался топот ног, и на террасу выскочил Джафар. Покосился на меня недобро. Этот оборотень меня недолюбливал. Да, сай, и мир вернулся раньше, как раз к вашему дню выбора. С ним эмиры Аршиера и Аршиитари. Новость вызвала бурю эмоций. Взрослые драконы — это во мне Ирган с другом. Это реальная опасность для меня. А знакомое имя рода внесло сумятицу в чувства. Первой мыслью было «Дядя меня нашел». Но тут же осознала, что было сказано «Имир», «Тезка». Ирган с ожалением посмотрел на меня, прежде чем сказать. Мне нужно встретить отца. Джафар, проведи Эолан в ее покое. Эрган, постой. Сама не знаю, зачем остановила. Хотела попрощаться? Медлить больше было нельзя. Нужно уходить до прихода взрослых драконов. Спасибо за приглашение. Десай убежал, а я еще пару минут смотрела на небо, вдыхая свежий воздух. Гроза, прошедшая вчера стороной, Принесла утреннюю свежесть, но неумолимое солнце обещало изгнать ее уже скоро. «Идемте», — поторопил оборотень. «Мне тоже нужно встречать господина. Так что быстрее». Джафар повел меня каким-то обходным путем, совсем не так, как вел Зибар. Я спросила хмурого охранника об этом. «Так короче». Пожав плечами, пошла дальше но мыслями была совсем не здесь, ни в этом незнакомом коридоре с узкими ступенями. Если бы я не думала о побеге, то заметила бы, что Джафар ведет меня вниз, в подземелье, но я была слишком поглощена своими чувствами, планами и терзающими вопросами. Уходить не хотелось вопреки всем доводам рассудка. Оборотень резко толкнул меня в бок и быстро захлопнул дверь. В отличие от первой темницы, в этой не было окон. Дверь была качественно обита железом. Через маленькое оконце Джафар заглянул в камеру. — Посиди-ка то тут, и мир разберется кто-то на самом деле. Мозг ты ему не запудришь, как Десаю Эргану. — Духи тебя раздери! Что ты творишь? Как ты выполняешь волю господина? Я была зла. В первую очередь на себя. Совсем расслабилась. Но и этот Альфа меня взбесил. «Открой эту духову дверь!» Мое рычание эхом прокатилось по темному каменному мешку. Но этот гад уже сбежал, не стал испытывать судьбу. «Рррр!»